И что это за выставка? Ярославичев обернулся. У дверей зала, привалившись к косяку, стоял высокий, крепкий на вид человек средних лет, в котором вряд ли кто мог бы признать вальяжного старика, прилетавшего в Москву 15 лет назад на личном гольфстриме. Теперь этот человек не только выглядел совершенно по-другому, но и имел совсем другое имя, возраст и биографию. А вот Гольфстрима он больше не имел. Бесследное исчезновение столь крупного финансиста могло пройти без излишнего шума и вопросов только в одном единственном случае, если этот финансист умирал, причем шумно и публично. Так что старый верный Гольфстрим был принесен в жертву, с грохотом рухнув в океан через 10 минут после вылета из аэропорта Виктории, столицы Сейшел на глазах у пассажиров круизного лайнера, а в России появился очередной беженец из Таджикистана, как и многие другие, пригретые фондом Рюрика. Это не вызывало никаких вопросов. Его высочество был известен своим отношением к мигрантам из бывших республик СССР. Его фраза «Все мы просто возвращаемся на родину. Кто-то из Германии, а кто-то из Туркмении» и долг каждого из нас – помогать таким же, как и он. Уже давно воспринималось не как причудо недалекого богача, а как жизненное кредо умного, что было общеизвестно, человека. К тому же это с энтузиазмом поддерживала довольно большая прослойка возвращенцев, добившихся успеха на новой старой родине. Ведь многие из них начали восхождение к своему успеху как раз получив грант фонда Рюрика. Это было непросто. Принцип фонда суров – помогать не выживать, а развиваться. Выживать каждый должен сам, а вот если человек, пусть он даже был стар, болен или калека, решил плюнуть на свои проблемы и, назло всем, добиться успеха, ему охотно давали шанс. И как ни странно, большинство использовало этот шанс успешно. Возможно потому, что шанс этот получали по большей части люди, прошедшие войну, мор, грабежи и нищету, и готовые держаться за него зубами, но не допустить, чтобы их дети повторили этот путь. Ярославичев усмехнулся. «Можешь гордиться, ты сейчас видишь образцы технологий, которые через 10 лет полностью изменят облик этой страны, а потом и всего мира тоже». Гость оторвался от косяка и подошел поближе. «Да, это интересно. И что же это за технологии?» «Вот посмотри. Ярославичев указал на массивный диск диаметром сантиметров 30 и толщиной 8-9, из центра которого торчал короткий вал. Это электродвигатель мощностью 30 киловатт, вес 8 килограммов, габариты сам видишь». Под капотом вазовской десятки уместится 6 штук, а газовской все 15. Представь, двигатель мощностью почти 250 лошадиных сил и весом менее 50 килограммов. Гость усмехнулся. Ого, только возникают вопросы, сколько этих вазовских десяток он стоит, сколько будут весить необходимые ему аккумуляторы и насколько хватит их заряда. Ярославичев улыбнулся. «Я могу тебе ответить. Когда мы запустим его в массовое производство, один такой двигатель будет стоить около 100 долларов. А что касается аккумулятора, то вот он». Он указал на чёрный прямоугольник размером чуть больше стандартной видеокассеты. Вес – 3 килограмма, а запаса энергии для двигателя мощностью, скажем, около 120 лошадиных сил – Если оснастить им ту же «десятку», при движении в городском цикле хватит километров на 700. И это если использовать стандартную вазовскую коробку передач. Гость недоверчиво покачал головой. «И этот аккумулятор тоже 100 долларов?» Ярославичев ответил отрицательно. «Нет. К сожалению, аккумулятор гораздо дороже. Здесь используется очень оригинальный принцип – энергия накапливается на атомарном уровне. Каждый электрон и протон увеличивают свой собственный заряд, так что каждый атом в целом остается электрически нейтральным. Ребята сейчас бьются над тем, чтобы при массовом производстве снизить стоимость хотя бы до 1200 долларов. Но зато он выдерживает порядка 2000 циклов заряд-разряд и очень терпим как к перезарядке, так и к переразрядке. Вернее, для него подобных понятий практически не существует. Нами установлен определенный лимит, но он совершенно условен. Мы закачали в опытный образец более 100 мегаватт часов и даже не приблизились к верхней планке заряда. Правда, процесс накопления энергии идет раз в 30 медленнее, чем отдача, но их можно будет просто обменивать на тех же заправочных станциях с небольшой доплатой, только за зарядку электроэнергией. Гость задумчиво хмыкнул и, указав подбородком на тянущиеся вдоль стен кабинета стеллажи, спросил. «И это всё тоже нечто подобное?» Ярославичев кивнул. «Да, порядка 700 новых разработок в различных конфигурациях. Например, в этом электродвигателе 8 принципиально новых технологий, начиная от ворсистого литья, используемого при производстве ротора, и кончая гелиевым подшипником, имеющим коэффициент трения почти на порядок меньше, чем у лучших современных образцов. И всё это наши ребятки? Ярославичев отрицательно мотнул головы. Не совсем. Если считать базовые технологии, то процентов на 70. Если же общий технологический пул то всего на 30. Остальное нарыли в завалах патентных бюро или раскопали в интернете и архивах бывших советских министерств. Уму непостижимо, какие там имелись уникальные разработки. Например, все необходимые технологии для создания магнитно-динамического двигателя были разработаны еще в 1975 году, но ни одного реально действующего образца до прошлого года создано так и не было. Причем не только потому, что не позволял технический уровень исполнения, просто это никому не было нужно, а ведь эта технология позволяет при тех же затратах перемещать тонну груза приблизительно в 15 раз быстрее, чем при железнодорожных перевозках. Гость присвистнул, а Ярославичев продолжал. Впрочем, тогда еще не существовало необходимых попутных технологий, например, обработки грузов. Что толку было привезти груз, если архаичные процессы погрузки и выгрузки съедят весь временной выигрыш? Но теперь все это есть. Причем новую форму транспортных контейнеров и технологию их обработки наши ребята, например, подсмотрели у... Он усмехнулся. «Знаешь чего?» Он не стал дожидаться, пока гость выскажет свою версию. «Ни за что не догадаешься. У системы подачи боеприпасов...» Тяжёлого крупнокалиберного пулемёта. Ярославичев довольно усмехнулся. «Ты же знаешь, после гнезда у наших ребят мозги работают несколько иначе, чем у большинства». Гость ответил улыбкой. «В том числе и у нас. Они считают нас старшими, первыми. А между тем никто из нас не прошёл через то, через что прошли они. По существу, все наши преимущества состоят в том, что мы прожили очень долгую жизнь, а соображалка у нас по сравнению с ними работает гораздо хуже. Хозяин кабинета опять растянул губы в улыбке. «Ого! Да ты, я вижу, так хорошо освоил язык, что стал использовать местные выражения!» С легким смешком сказал он. «А то…» И оба рассмеялись. «Ладно, зачем ты меня вызвал, Дмитрий?» Спросил гость уже серьёзным тоном. Ярославичев подошёл к столу и занял своё кресло. «Твоё кураторство закончилось, Вадим. Похоже, он ещё не очень-то успел привыкнуть к новому имени гостя. Мне снова нужны твои мозги гениального финансиста». Гость уселся напротив и молча уставился на собеседника, ожидая продолжения. Мне нужно привлечь инвестиции. Вернее, даже не привлечь. Я абсолютно уверен, что когда мы запустим наши проекты, то наживем себе много недругов, отказывая желающим вложить в них деньги. Мне нужно создать и отработать механизм, позволяющий принять и переварить эти инвестиции. Гость недоуменно пожал плечами. По его мнению, такой механизм был уже давно создан причем при его непосредственном участии, структуры БЗЛ могли принять и переварить любые мыслимые инвестиции и осторожно поинтересовался. Но о какой же цифре идет речь? Губы хозяина кабинета тронула улыбка гурмана, когда перед ним ставят некое особо изысканное блюдо. Чувствовалось, что он предугадывает реакцию гостя и собирается насладиться ею в полной мере. «Я думаю, в первый год реализации программы мы должны будем привлечь порядка 500-700 миллиардов долларов, а затем каждые два года этот объем будет удваиваться». Гость молчал почти целую минуту. «И можно мне узнать, в какие проекты требуется вложить подобные суммы?» – спросил он наконец. Ярославичев явно остался доволен тем, как гость отреагировал на его заявление. Он развернул кресло и, выдвинув из-под столичницы панель с клавиатурой, нажал несколько клавиш. На противоположной стене, оказавшейся огромным экраном, высветилась карта России, обрамленная небольшими рисунками. Он щелкнул по одному из них, и страна оказалась как бы перечеркнута двумя плавно изломанными размашистыми линиями. Ну, например, строительство двух монорельсовых трасс. Мы называем их хордами. Одна протянется от Бреста до Владивостока, а другая – от Питера до Сочи. Кстати, магнитодинамические двигатели разрабатываются именно для монорельсового транспорта. Можешь себе представить? Пропускная способность хорды «Запад-Восток» уже при запуске первой очереди перекроет возможности БАМа и Транссиба, взятых вместе, в девять раз. Гость покачал головой. «Не знаю, не знаю. По-моему, сейчас эти дороги загружены едва на 30%. Чем ты собираешься загрузить свою новую трассу?» Ярославичев согласно кивнул. «Это так, но мы сможем предложить заказчикам такие сроки, что, скажем, Суэцкий канал просто станет ненужным. Стандартный морской контейнер дойдет от Бреста до Владивостока всего за 40 часов, а маршрут от Питера до того же Владивостока с учетом перегрузки займет всего 53 часа, так что рынок перевозок Европа-Азия, а возможно и Европа-Западное побережье Америки, просто упадет к нашим ногам. К тому же и внутренний грузопоток возрастет очень существенно, по прикидкам не меньше чем в 6 раз а каково энергопотребление на перемещение тонны груза на мерную милю? Хозяин кабинета молча щелкнул по еще одному рисунку, и в левом углу экрана тут же высветилось несколько графиков и диаграмм. Гость с минуту вглядывался в них, потом перевел взгляд на Ярославичева, пожевал губами и спросил, «А что это за программа?» Его высочество откинулся на спинку кресла. «Я думаю, у тебя на языке вертелся несколько иной вопрос. Но ты, Вадим, всегда умел задавать именно правильные вопросы». «Все верно. При подобных энергозатратах на тонну груза мы никак не можем говорить о тарифах, сравнимых с тарифами железных дорог или судоходных компаний. Но это только при существующих ценах на электроэнергию». Более того, если мы, скажем, реализуем проекты монорельсовых хорд и сумеем начать массовое внедрение электродвигателей в качестве основных систем привода в автомобильный, речной, морской транспорт и авиацию, то цены на электричество взлетят до немыслимых высот. Потому что оно тут же станет чрезвычайно дефицитным товаром. И вместо колоссального выигрыша в скорости перемещения грузов и пассажиров – которые сулят новые технологии, мы получим полный транспортный ступор. Гость задумчиво кивнул. Да, по моим, естественно, очень приблизительным прикидкам, чтобы закрыть потребности в электричестве только по этим двум проектам, даже при условии, что первые 10-12 лет они будут ограничены лишь территорией этой страны, потребуется увеличить ее мировое производство как минимум на треть. Ярославичев уважительно качнул подбородком. Я всегда восхищался твоей головой, Вадим. И сейчас получил еще одно подтверждение того, что я был прав. Ребята из группы разработки после двух месяцев уникальных расчетов выдали результат 36%. А ты вот так, сразу, да. Он с уважением посмотрел на гостя долгим взглядом чтобы обеспечить необходимый нам уровень тарифов, голос Ярославичева был снова деловит и сух. «Мы должны понизить стоимость киловатт-часа почти на порядок, так что, согласно программе, первым будет запущен вот этот проект». Он щелкнул мышью по еще одному маленькому рисунку, и на карте тут же вспыхнули сотни огоньков, густо покрывшие все побережье Северного Ледовитого океана. «И что это?» Ярославичев усмехнулся. Проект называется «Золотая цепь». На побережье Северного Ледовитого океана и в прибрежных водах будет создана густая сеть комплексных электрогенераторных плитей. Уникальная конструкция. Основа – ветрогенераторы, но всего задействовано около 20 технологий. Скажем, для выработки электроэнергии используется даже разница температур, охлаждающей жидкости, рубашки генератора и окружающего воздуха. Доставка энергии в центральную часть страны пойдёт по кабелям, проложенным по дну рек. Ребятам пришлось изрядно поломать голову над обеспечением безопасности в случае обрыва кабеля, но они справились. Мы уже начали накопление ресурсов под этот проект. Например, с прошлого года. Ведём крупные, но осторожные закупки цемента. Гость опять некоторое время молчал, размышляя над услышанным, затем спросил. «Так, что это за программа, которую ты тут всё время упоминаешь?» «По-моему, ты уже и сам понял. Программа – это перечень проектов на ближайшие 10 лет, согласованных по срокам их реализации». «И сколько таких проектов?» 23, но сначала будут запущены 6. Лицо Его Высочества приняло жесткое выражение. Мы должны сделать очень сильный рывок. За одно десятилетие скакнуть так далеко, чтобы когда мы представим все аргументы, ни у кого не возникло бы даже мысли о возможности агрессии. Гость задумчиво оттопорил губы, посидел так, глядя перед собой. Потом решительно тряхнул головой. «Сколько у меня времени?» Спросил он деловито. Ярославичев ответил не сразу. Он щелкнул мышью, потушив карту на стене. Медленно отодвинул пульт. И, устремив напряженный взгляд на собеседника, медленно произнес. «На организацию системы три года. Но учти, это крайний срок, Вадим. Затем мы должны сделать бросок». «Я предполагаю, что после того, как мы запустим программу, максимальный срок до глобального конфликта, на который мы сможем рассчитывать, не будет превышать 10 лет». Гость некоторое время молчал, потом поднял глаза и в упор взглянул на хозяина кабинета. «А ты не боишься, что при таком уровне инвестиций можешь утратить контроль над своей программой?» Ведь при таких суммах привлеченного капитала мы будем способны сформировать суммарный пакет на уровне всего полутора-двух процентов. Причем наше влияние на остальные пакеты будет минимальным. Ярославичев усмехнулся. И что с того? А то, что как только ты пустишь в программу чужие деньги, то твое технологическое преимущество развеется как дым. Твоими технологиями будут торговать так же, как сейчас торгуют чебуреками на любом вокзале. Хозяин кабинета прищёлкнул пальцами. Ты прав и не прав. Действительно. Сами технологии быстро станут известны всем. Но на моей стороне фактор времени. Чтобы добраться до моих технологий, им надлежит сначала дать мне необходимые деньги. А я, с твоей помощью, сумею превратить их в реальность с требуемой скоростью. Так что к тому моменту, когда они создадут, скажем, первый промышленный прототип своего магнитодинамического двигателя, мы уже будем производить их со скоростью 10 штук в сутки. А когда они выйдут на подобную производительность, мы запустим в производство уже второе, а то и третье поколение. А 80% транзитных грузов, следующих через Россию, будет транспортироваться монорельсовым транспортом, то же самое и по всем остальным проектам. Ярославичев наклонился и хлопнул собеседника по плечу. «Неужели ты еще не понял, что послужит причиной глобального конфликта по моему варианту? Мы же просто обрушим их экономику». Лицо гостя слегка изменило свое выражение – Но заметить это мог бы только очень внимательный человек. «Если я правильно понял, ты собираешься представить аргументы, которые сделают невозможными даже мысль об агрессии?» Его Высочество усмехнулся. «Верно. Но не мне тебе объяснять, что подобные аргументы лучше всего выдвигать в действии. Этот метод приводит к гораздо более надежному результату, даже в случае неудачи. Если бы Сталин покончил с Финляндией в две недели, то у Гитлера не возникло бы и мысли о том, чтобы ввязаться в войну с русскими. А если бы Трумэн не взорвал атомную бомбу, русские оттяпали бы у Японии не только четыре бесплодные скалы, из-за которых до сих пор столько шума, но и, скажем, Хоккайдо. К тому же это наиболее безболезненный вариант установления контроля над планетой. «Безболезненный» — на этот раз взгляд гостя был явно неласковым. Лицо хозяина кабинета приняло суровое выражение. «Если мне удастся воплотить свой вариант возникновения и развития конфликта, то да. А что послужило бы его причиной, если бы ты не вмешался?» Ярославичев неодобрительно качнул головой, как будто немного сердясь на гостя который выходит за допустимые рамки, хотя и тот и другой знали, что это не всерьез. Снова выдвинул клавиатуру и набрал какую-то команду. На стене опять высветилась карта, только на этот раз не России, а всего Евразийского материка. «Как ты считаешь, какой ресурс станет наиболее важным к исходу, возможно, уже к середине текущего столетия?» Его собеседник молча смотрел на хозяина кабинета. Судя по всему, он знал ответ, но хотел, чтобы сидящий перед ним человек сказал это сам. И хозяин кабинета доставил ему такое удовольствие. На карте ярко высветились очертания одной страны, и сухо деловитый голос Ярославича произнес. «Территория – около 9,5 миллионов квадратных километров, численность населения – чуть менее полутора миллиардов. Причем миллиард с лишним ютится всего на 3,5 миллионах квадратных километров. Он щелкнул мышью, на экране высветилась и еще одна страна. Территория чуть больше 3 миллионов, население миллиард 100 миллионов. Еще щелчок. На экране вспыхнула третья страна, на этот раз обозначенная другим цветом. А вот территория... 17 миллионов квадратных километров. Население — 145 миллионов человек. Причём даже тут многие ворчат, что стало не протолкнуться от чёрных, узкоглазых, пейсастых и так далее. Две первые страны пока являются союзниками последней, и все три уже обладают ядерным потенциалом, способным уже сейчас доставить массу неприятностей любому государству на планете и даже всей планете в целом. Тебе рассказать подробно о наиболее вероятном развитии событий в течение 3-4 следующих десятилетий или прекратишь валять дурака?